Девятый день. Продукты кончились, а дождь все идет. Если завтра не откроется туннель, придется спускаться в долину за едой. А впрочем, зачем мне еда? Пристрелил бы кто, чтобы не мучиться. У, -у, -у, -у, у опять. Год назад шесть зубов резались, двое суток спать не мог, а сейчас целая сотня. Хорошо людям всего 32 зуба, и все такие махонькие. Моих выбитых на трех человек хватило бы. Вспомнил, я же спросить хотел. Тит, ты бы хотел иметь хвост, как у меня. Сырый дракон, ты не обижайся. Ну и что, сговорились посмеяться над старым человеком? Или пари заключили? Сначала стоял, спросил. Потом Лира, теперь ты. Ну зачем мне хвост? Мне бы волос на голове побольше. Да лет двадцать скинуть. А хвост, он только в дверях застревать будет. Ничего ты, Тит, не понимаешь. Потому у вас людей с сплошные недоразумения. Вот представь. Подходишь ты к девушке, и она загибает хвост вот так. неважно что она говорит, но сразу ясно, она тебе рада. Если сделает вот такое движение, без слов, понятно, проваливай, пока когти не выпустила. Победил? Да в том-то и дело, что люди всегда стараются закрыть свою душу на 10 замков. А на тебя, сэр дракон, как посмотришь, сразу все ясно. Готов спорить на 7 желаний, что сегодня у тебя зубы болят. Не буду я с Но у меня всего одно желание осталось – вырастить клюв, как у дятла, чтобы ни одного зуба не было. Почему всем все обо мне известно? Только я ничего о себе не знаю. Если что и узнаю, то каждая следующая новость хуже предыдущей. Сначала я был беззаботным драконом, потом одиноким драконом. Это еще до того, как Тита встретил. Потом стал зверюшкой повелителей, потом крысой в лабиринте. А сейчас я биоробот. Может, плюнуть на все. Объявлю сидячую забастовку, пока подругу мне не изготовят. Исковеркали историю, а я должен один расхлебывать. Ага, а Лира тем временем погибнет. Как они, сволочи, все рассчитали. Могут ли они за мной наблюдать? В принципе, ничто не препятствует движению информации по ходу времени. Другое дело, существуют ли наблюдатели? Любое мое действие может изменить будущее так, что тех, кто сделал меня, в нем уже не будет. Получается, я даже отомстить не смогу. Нет, это надо обмозговать с самого начала. Все равно делать нечего. Зубы болят. Жотово кончилось. Итак, повелители пришли из светлого будущего. Лира говорила, они спустились с неба. Очень даже логично. Земля вращается вокруг Солнца. Солнце движется вместе с галактикой. Причем не прямолинейно, так галактика вращается. Если уйти на год в прошлое или будущее, скорее всего, окажешься в космосе. Наверное, и стартовать во времени из космоса проще, безопасней, легче переносимую массу определить. Все известные факты укладываются в эту гипотезу, как патроны в обойму. Осталась мелочь. С научной точки зрения это даже не представляет интереса. Как меня зовут? Как я попал сюда? Где я был до того, как попал сюда? Еще, кем я был до того, как попал сюда? Это очень важно. Мне же несколько раз человеческая самочка снилась, нежная, и моих размеров, пока Лиру встретил. После этого произошел какой-то сдвиг масштабов в подсознании, и все встало на свои места. Давно надо это было обдумать. Все же ясно, как дважды два. Или в тело дракона подсадили человеческий мозг, или мне переписали чью-то память. Скорее второе, может даже от нескольких человек. Да еще отредактировали на компьютере. Поэтому у меня в голове такая каша. От девятнадцатого века до двадцать Хотели, наверное, что трое умней был. А я стал ошибки за троих делать. неважно это. Важно, что дальше делать. Знать прогресс, как скаковую лошадь, или только подтолкнуть. Перепрыгнуть через войны, голод, загубленную экологию, истощенные недра, атомные бомбы и аварии АЭС. Если пустить... Или пусть сами набивают шишки и ломают зубы об гранит науки. Те, которые меня сделали, хотели, чтобы я форсировал прогресс. А с чего это взял? Не доказано. Доказано только, что надо вывести человечество из застоя. Доказано самим фактом моего существования. А остальное – гипотезы. Так что же мне делать? Как просто было Гамлету. туби be or not to be маленькая проблемка, затрагивающая десяток человек. И зубы у него не болели. Опять они с того конца кобыли подошел. Если решаю за человечество, то думать нужно, что для него лучше, а не для меня и не для тех э, веве секторов, которые меня сделали. Застой это плохо, аксиома. Дальше. Хочу я, чтобы человечество было хорошо. Хочу, значит, застой надо кончать. Дальше. Реально осуществить два варианта прогресса. Медленный и быстрый. Какой лучше? Медленный я знаю. Проверенный, но опасный. Хиросима, Нагасаки, Карибский кризис 1962 года, Чернобыль и кратер Тихо на Луне. Это в том мире, который помню. А если в этом мире тоже будет свой Карибский кризис? и такой благополучный? Что я знаю о быстром варианте? Ничего. Темная лошадка. Ставлю на темную Что там за грохот? Ура! Туннель! Мы строили, строили И, наконец, построили Дед, Дед, вставай! Смотри, видишь тут карниз? Я тебя туда на веревке спущу Там подождешь меня Без меня в туннель не суйся Задавить могут сослепо Я спущусь в ущелье и поднимусь по насыпи Вот мне оказалось слабое место плана Подняться по насыпи Делаю пять шагов вверх, съезжаю на четыре вниз. При такой арифметике надо подняться не на 100 метров, а на пятьсот. Если учесть, что я еще с трудом хожу и не ел до сто недель, то, то безумству храбрых. Еще десять шагов. Ага, поехали вниз. Хорошо, что вагонетки перестали ездить. Жерло-туннеля чуть в стороне, поэтому новый поток камней пойдет мимо меня. Кажется, минула вечность. Я все-таки прошел половину осыпи. Птиц складывает веревку втрое, привязывает к эстакаде и бросает вниз. Вот она, метров пяти надо мной. Иду вверх. Сам почти не поднимаюсь, но веревка вместе с оползнем подползает все ближе. Достал. Все мои пять тонн она, конечно, не выдержит. Но если аккуратно... Да это же просто чудо. Скорость возрастает втрое. Я сделал это. Я сделал. Пусть теперь меня потомки зовут Коша-горный козел. «Что козел — это точно. Плана никакого нет. Плевать. Чтоб я, человек, не обманул железный ящик?» «Пять о себе, как о человеке. Неважно. Главное, не врать. Это он засетет и понизит индекс доверия или информированности. В общем, когда нужно будет соврать, не поверит. Но не врать — это не значит говорить правду. Грань тонкая. На ней буду балансировать». «Тит, сейчас мы пойдем на базу. Постарайся поменьше разговаривать. Говорить буду я. Отвечай только на мои вопросы или на вопросы киберов, заданные дважды. Если спросят, кто такой, скажи «квартирьер», мой советник по контактам с местным населением. Теперь садись на меня. Так безопасней. В этом тоннеле не должно быть людей, поэтому киберы могут носиться как сумасшедшие. К тому же меня они знают». Зря я на них грешил. Как только встретили в тоннеле первого кибера, под потолком зажглись редкие лампы. Полу стены гладкие, оплавленные. Замечаю киберремонтника с салатным бантиком. Эй, лоботряс, подойди сюда. Подъезжает. Починил монитор в пультовой энергоцентрале. Я знаю, что починил, но хочу выяснить, будет ли он подчиняться. Так точно. Дуй в столовую, обеспечь обед для одного человека и одного дракона. Мастер Дракон, для верификации прав доступа вы должны сообщить пароль главному компьютеру информационной централи. Как известно, паршивец. Сначала еда, потом разговор с главным компьютером. Если человек долго не получает пищу, он умирает с голоду. Тебе это известно? Так точно. Я давно не ел. Если умру с голоду, то не смогу ничего сообщить главному компьютеру. Согласен? Так точно. Да и на кухне лоботряс. Тура заработала. Логика – железная вещь. Кибер рванул по туннелю, как спринтер. Я за ним, с кряхтением и оханием, хромая на все четыре лапы. Минуту назад все было нормально, а теперь хочу есть, как стадо тиранозавров Вот конец туннеля. Как здорово, я дома. Столовая. Стол уже накрыт. Дымящаяся тарелка гатита и моя скромная бадейка на полторы сотни литров. Съедаем, берем добавку, потом еще одну. «Жизнь прекрасна и полна», – сообщает Тит, отодвигая тарелку. «Воистину так», – соглашаюсь я, вылизывая тазик. «Идем, выберешь себе комнату. После такого обеда полагается поспать. Завтра будет тяжелый день. Битва интеллектов. Если проиграю нас снимут с довольствия и выставят за дверь. Без обеда».